Глава 19 Ну что ж, осталось совсем немного, произнёс Инамир и обернулся. Мила сидела в седле и крепко обнимала его со спины. Медленно шел снег, стояло морозное утро. Изо рта шел пара, а белогриф переступал через высокие сугробы. А помнишь, как я боялась ездить верхом? А теперь погляди. Ни капельки не страшно. «Помню, что ты за меня даже держаться боялась. А теперь погляди!» — усмехнулся он. «Как крепко обнимаешь!» Мила улыбнулась и стала смотреть на заснеженные пейзажи. Они ехали обратной дорогой, по которой когда-то убегали от погони. Лес спал, тяжелые ветви ели были покрыты снегом. Дорогу замело, но мощные ноги Белогрева все равно справлялись с таким толстым слоем снега и вёл их все ближе к деревне Инамира. Одно радовало, что погода была не слишком холодной. На привалах они сидели около костра, обнявшись. А на ночлег мир и вовсе стелил еловые ветки, натлеющие угли, и они вместе ложились и накрывались толстой шкурой. Эмили было так хорошо и тепло у него на груди, что перед сном она мечтала о счастливой жизни, который заживет, когда вернется к братьям вместе с ним. Она представляла, как все они будут мирно и счастливо проводить время в их большом доме, как будет готовить всем вкусную еду и испечет обязательно пышные пироги. Как с анамиром они будут гулять на берегу серебрянки, и все у них «Будет хорошо». Мила прижалась к нему сильнее и глубоко вздохнула. Только одно беспокоило. А что же она расскажет братьям? Как объяснить, что с ней приключилось, и кто такой Намир? Но подумала, что разберется с этим попозже. А сейчас им надо было добраться до зловещего озера и не застрять в снегу. «Милослава, мы скоро приедем». «Но если хочешь, можешь сесть спереди. Я тебя придержу. Так спать намного удобнее будет». «Нет, ты прав. Мы скоро приедем», — она замолчала. «Как ты думаешь, меня узнают? А если узнают, будут злиться, что я жива осталась?» «А ты за это не беспокойся», — И иномир похлопал по мечу. «Я тебя в обиду никому не дам!» Еще не доезжая до деревни, Мила ощутила неладное. Ее охватило неприятное и странное чувство. Даже холодок пробежался по спине. Издалека показались совсем уж высокие черные ели. Стояла подозрительная тишина. Из-под снега виднелись корявые корни, и белогриф переступал через них с большим трудом. Мила не сразу узнала место, в котором была еще летом. Она даже подумала, быть может, они не туда приехали. Все поросло деревьями, от их плотных крон было темно, и нигде не было людей. Но больше всего удивляло, что на снегу лежали сломанные бревна. «А где же дома?» – удивилась она. «Вон, посмотри!» Инамир показал наверх. Мила подняла голову и увидела, как на вершинах высоких елей виднелись изуродованные и поломанные дома. С них свисали длинные космы лишайников, а ветки торчали из окон и дверей. Инамир спустился с коня, достал свой меч и зажег факел. — Что здесь произошло? — удивилась Мила и обеспокоенно посмотрела на Инамира. Тот молча показал ей «слезь с седла». Она тихо спустилась с коня и взяла по поводья. Они медленно пошли по хрустящему снегу. Уши закладывало от жуткой тишины. Целых домов почти не осталось, везде валялись сломанные бревна и разбросанные вещи. Мила подумала, что люди это место покинули в попыхах и почти ничего с собой не взяли. Разве что всю скотину и кур с собой прихватили. «Доигрались!» Задумчиво произнес мир, как вдруг, как будто из ниоткуда, с громким гоготом залетели в серое небо вороны. Он схватил меч, но те лишь сели на столб в центре деревни. «Милослава, держись поближе ко мне!» Вновь наступила тишина, и они настороженно подошли к деревянному изваянию. Как только Мила подняла на него взгляд, то застыла от изумления. Теперь на нем было не только страшное изображение чудовища, но и деревянное лицо какого-то застывшего старика, обвитое корнями. И раньше его совершенно точно не было. Его черты показались знакомыми. Длинная борода, большие брови и полуоткрытый рот. И на мир ты тоже это видишь?» Спросила она, но, не дождавшись ответа, услышала неприятный скрип и деревянное лицо на изваянии, открыла глаза и рот. И Мила в нем не сразу узнала старейшину, которая тогда, еще летом, захотела ее в жертву принести. «Кто вы такие и что вам надо на его земле?» Спросил он, похлопал глазами, а затем внимательно посмотрел на Инамира. «Что у вас произошло?» — нахмурился он. «Где остальные? И что с тобой случилось, раз ты в деревяшку превратился?» Но тот ничего не ответил. С прищуром посмотрел на Милу, и так от его взгляда неприятно стало, что она поежилась, а затем он резко свел брови и загоготал. «Ты та дрянная девка, из-за которой все это и произошло! Ты в озере должна была утонуть! А ну, следи за языком!» Грубо произнес Инамир, приставив меч к его горлу. «Думаю, что даже деревяшке не хочется быть обезглавленной. А ну, отвечай! Что здесь произошло?» «Черный дух не простил, что мы эту девку к нему не привели!» Уже спокойнее ответил старейшина, но глаза его недобро заблестели. «Продолжай!» Твердо ответила мир, не убирая и только сильнее прижимая меч к его горлу. «Черный дух тогда пришел и был так страшно зол на нас, что наслал свое ужасное наказание. За одну ночь здесь лес вырос, все разбежались, а я остался». И мне была уготована иная плата. Вы сами виноваты, что решили легкой жизни искать. Если урожая здесь не было, уходить надо было и бросать свои убогие избы. Убогие избы! Разозлился старейшина. Я знаю, что ты матери не родной. Я знаю, что ты в лесу хотел тогда спрятать. «Я черному духу все про тебя рассказал. Он и тебя заберет, и девку твою проклятую!» Продолжал ругаться старейшина, вырываясь из пут. «Он все равно тебя получит, и тогда все станет как раньше!» Вороны взмыли воздух с громким карканием. Лицо старейшины стало приобретать нечеловеческие черты из лба прорастали, словно ветви рога. Рот широко открылся, и в него стали заползать корни. Он издал ужасающий вопль и попытался дотянуться до Милы. Она отшатнулась, а Инамир поднял высоко меч, размахнулся и ударил по его руке. Но та вдруг задеревенела, как и сам старейшина. «Не бойся», — произнес Инамир. «А я и не боюсь», — твердо ответила Мила и перевела взгляд на лес. «Пойдем лучше. Нам надо идти к зловещему озеру. Так и хочется поскорее убраться отсюда». Она посмотрела на Инамира, но его взгляд был очень грустным и обращен совсем в другую сторону. «Я бы хотел проститься с домом», — вздохнул он. «Конечно», — кивнула Мила. На вершине холма, всегда стоявшая на отшибе его старая изба, оказалась цела. Но была покрыта корнями деревьев, они обвили ее стены, почти дотянулись до дверей. и на мир вставил факел в землю и со скрипом открыл дверь. Помещение оказалось совсем маленьким, даже меньше, чем в доме, в котором они вместе жили рядом с забытых харчевней. На одной из стен было единственное крошечное окно, через которое проникал слабый свет. Потолок в избе был низким, и на миру приходилось наклонять голову, чтобы не удариться о деревянные балки. В комнате не было кроватей, зато стояли две простых лавки, а между ними находилась печь и рядом небольшой столик. Выглядело все очень просто и бедно. Ну вот как-то так, я и жил. Виновато произнес на мир. Здесь очень уютно, ответила Мила, войдя в избу. Сама знаешь, меня мама одна воспитывала. Я и всегда хотел дом большой построить, хозяйство завести, но не сложилось. А потом, когда я у разбойников был, и еще позже на службе у князя, монет у меня много было. Пытался ей передавать с надежными людьми, но они всегда возвращались обратно. Думал, поначалу, может, она обиделась на меня, что я ее оставил. Но мне передавали ее слова, что мне нужнее. Так и прожила всю свою жизнь в этой бедной избе. Мила увидела, как на его лице залегли глубокие морщины. «Прости». Она погладила его по руке. «Все же ты ради меня оставляешь свой мир, свой дом и своих друзей, и собираешься со мной уходить в совсем чужое для тебя место». «Ничего, все в порядке», — произнес Инамир, поджав губы, и заходил по избе, заглядывая в берестяные короба, которых в доме было немного. Один из них, совсем маленький, положил на стол и открыл крышку. Мила заглянула внутрь и улыбнулась. «Инамир, это твои игрушки?» В коробе лежали палочки с вырезанными ножом лицами, несколько камней, а на дне оказалась деревянная фигурка-медвежонка. «Оставь медведевую воду!» Недовольно произнес Инамир, забрав игрушку из ее рук. «Медведевую воду?» Ухмыльнулась Мила, а он еще больше обиделся и осторожно положил игрушку, Себе в карман. Ей стало стыдно, а затем на губах появилась улыбка. И так ей вдруг смешно стало, что она громко и звонко рассмеялась в этом злом и темном месте. Щеки и намира раздулись только сильнее, но вдруг он тоже улыбнулся и залился радостным смехом. Мила прикрыла рот ладошкой, даже слезы выступили на глазах. Она подошла к нему, крепко обняла и прикрыла глаза. «Думаю, что брать мне здесь больше нечего, да и делать тоже». Тяжело вздохнула Намир. Но когда вышли, и Инамир остановился, взглянул на избу и, немного постояв, взял факел. Мила с грустью поняла, что он собрался сделать. Встала рядом, положила руку на его спину и подбадривающе погладила. «Тебе не обязательно этого делать», — произнесла она. «Нет, я должен», — твердо ответил Инамир и факелом поджег толстый корень. Тот, на удивление, несмотря на снег, засвистел и быстро загорелся, оставляя черную пыль. Огонь пошел дальше и совсем скоро добрался до избы. Та вспыхнула, как сухой лист. Инамир смотрел на огонь, а мило на него. Она не отпускала руки с его спины и представляла, как же ему сейчас тяжело. Пожар по корням пошел дальше, и вся деревня стала гореть. Послышался свист, и изваяние со старейшиной тоже вспыхнуло. Инамир тяжело вздохнул, и они отошли границы совсем уж густого леса, где переминаясь с копыта на копыта, стоял Белогриф. Инамир взял его за поводья но тот встал и не хотел никуда идти, и сколько бы он его не дергал, тот даже с места не сдвинулся. — Ну что за упрямый конь? — пробурчала на мир. И пока он ругался, мило по грустному взгляду коня и по его опущенной голове, все поняла. Она осторожно подошла к ним с потяжелевшим сердцем, положила руку на морду белогрива и постаралась сдержать слезы. «Инамир!» тихо произнесла она. «Он же с нами прощается!» «Да не неси чепухи!» ответил он, продолжая его тянуть, а тот все стоял. Инамир нахмурился, перевел взгляд с нее на белогрива и обратно, а затем, тяжело вздохнув, покачал головой. «Ну, друг мой!» «Значит, ты здесь решил остаться», — обратился и на мир коню. Мила отошла, оставила их вдвоем, вытерла рукавом слезы и, глядя на снег, стала ждать, когда и ее время прощаться настанет. «Хороший мой белогриф, ты так много нам помогал!» Протянула она, она сердце так тяжело, так грустно стало, что она поцеловала его и приложила лоб к его морде. Мила обернулась на Инамира. В его глазах тоже стояли слезы. Он громко шмыгнул носом, расседлал Белогрива, перевесил маленькую котомку на плечо и похлопал Белогрива по боку. — Ну, иди, — произнес он. — Найди себе нового хозяина и замечательный дом. Белогрив посмотрел на них с грустью, на прощание фыркнул развернулся и медленно пошел прочь. Мила не выдержала, опустила плечи и в голос заплакала. «Пойдем!» Инамир подошел к ней и приобнял. «Пора вернуть тебя домой!» Пробираться через высокий снег в лесу было очень тяжело. Инамир шел впереди, а она за ним. Низкие сухие ветви елей скрывались в сугробах, Только припорошенные зеленые ветви торчали в разные стороны. Стояла полная тишина, как и раньше, только было на этот раз намного светлее, пахло свежестью и хвоей. И Мила подумала, что прав было на мир, когда решил отправиться сюда именно зимой. Медленно и долго они пробирались через лес, но, на удивление, снега становилось меньше, пока вовсе не исчез, Оголяя голую землю с острыми и сухими иголками. А когда наконец вышли к зловещему озеру, оно оказалось без льда и в точности таким, каким его запомнила мила еще летом. Черная гладкая вода, светок свисали длинные плети лишайника, и внутри зародилось неприятное беспокойство. Нам надо заходить в воду! с испугом спросила Мила. «Думаю, что нет», — ответил мир и достал из кармана ожерелье. Мила ближе подошла к нему, он ее приобнял, надел на них длинную цепочку и закрутил голубой камень, но ничего не происходило. Над озером, как и прежде, стояла полная тишина. «А что было в прошлый раз?» — спросила Мила. «Не знаю». Ответил Инамир, сведя брови. Само как-то получилось. Серые тучи расступились, и на ожерелье упали лучи солнца. Голубой камень засветился, их начал окутывать белый приятный свет. А твердая земля под ногами вдруг превратилась в мягкие кочки багрового болота. Как вдруг лес страшно загудел. Поднялся шум и порывистый ветер. И из озера над спокойно гладью воды появились черные, как ночь, очертания. И намир достал меч из Мило, он не даст нам уйти!» Твердо произнес Инамир и надел на нее ожерелье. «Уходи скорее! Возвращайся к своим братьям, а я его задержу!» «Нет!» — покачала она головой. «Я без тебя не уйду!» Черный дух разрастался все больше и угрожающе навис над ними. Стало темно и холодно. Не уйдешь! Заклокотал страшный глухой голос. И на мирно мгновение задержал на миле взгляд, оставил ее в белом сиянии, высоко поднял меч и устремился к озеру. Она только и успела увидеть, как тень подхватила его. И скрылась под водой. Белый свет тем временем заклубился, под ногами оказались кочки, ожерелье на груди нагрелась и мило мельком успела увидеть летний день ствол березы и белую ленточку на ветке. Не в силах ступить навстречу, чтобы почувствовать летний зной на лице, она сделала шаг назад и упала на твердую, скованную зимой землю. Цепочка порвалась и ожерелье вдруг пропало.